Глава 9. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация Таун-Айленд. Центральный район. Побег из башни смерти. Грешник принимать бой не стал. Он ведь изначально сюда рвался вовсе не ради того, чтобы в тесноте коридора сражение затевать. Ему вторая лестница требовалась. Дверь на здешнюю площадку тоже завалена, но терпимо. Разметал завал считанные секунды, но затем вниз да вниз, перепрыгивая через несколько ступеней, рискуя покатиться при малейшей ошибке. Так и случилось, когда ступня угодила в лужу машинного масла или субстанции весьма на него похожей. Кто-то очень коварный разлил его щедро и незаметно. Грешник до последнего мига не подозревал о подвохе. Хорошо влетел, добротно, и завалился сразу же мгновенно, будто табурет из-под ног выбили. Беспомощно проехался по скользкой поверхности, считая ступени позвоночником, плечами и затылком. Щиты разряжались один за другим, в память о себе предоставляя краткие мгновения неуязвимости. Травмы грешник благодаря этому не получал, однако, скажем так, хаотическая смена положения тела и мельтешение картинки в смеси жесткой тряской скверно сказывались на работе мозга. Он банально не успевал следить за защитой, все душевные и физические силы растрачивал на попытки остановиться. Преодолев пролет в позе антропоморфной доски для серфинга, грешник, наконец, остановился, врезавшись обеими ногами в стену, и, запрокинул голову, оценил то, что успел засечь, Последние мгновения скольжения. Самым краешком глаза что-то зацепил. То, чего на вышележащих лестничных пролетах не было. Да, так и есть. К нему поднимаются враги. Он, в принципе, догадывался, что хочешь того или нет, а придется с ними столкнуться. Слышал шум где-то внизу. Да и позади чуть ли не за волосы хватали. Он надеялся или прорваться на скорости, или заскочить в подвернувшуюся открытую дверь, или обойти погоню по еще не тварями этажу. Никак не рассчитывал, что ему устроят клещи в столь неудобной ситуации. Грешник разлегся на изгвозданной в масле спине, вытянувшись макушкой вперед в направлении почти подобравшихся противников. Мяч выронил в преферическом падении и не представляет, где он сейчас, так что руки пустые, а в голове еще не улёся сумбуры за неудачного падения. Можно сказать, почти со спущенными штанами подловили. Даже на тренировках, в идеальных условиях спортзала стартовой платформы, грешник не поднимался после падения так быстро, как проделал это сейчас. Шутка ли он в считанных мгновениях от самого страшного кошмара? Если зомби навалятся на площадку между пролетами с двух сторон, он окажется под кучей агрессивных тел. Быстро выбраться из-под нее непросто, а щиты от непрекращающегося давления защитят ненадолго. Тот случай, когда стаи жалких шавок создали тепличные условия для трепки благородного льва. Всего-то и надо навалиться всей оравой, а дальше грызть и грызть, грызть и грызть. И какой черт его понес именно сюда, в самый заметный небоскреб? Ведь прекрасно понимал, что столь уникальное место способно много кого привлечь. Возгордился богатым набором эффективных навыков, решил, что ему теперь все по плечу. Если и дальше, так валяться максимум через пару секунд, твари покажут, как здесь принято поступать с самоуверенными участниками. Вскочив, грешник начал разворачиваться с заученным движением, скидывая руки и мысленно обращаясь к хватателю. Миг, и ладони сжались на прохладных рукоятях пистолетов. Два в одном. Сознание причудливо исказилось. Не отработай, грешник, этот навык сотни и сотни раз на тренировках запросто получил бы дезориентацию минимум на десяток секунд. Восприятие при активации будто разделяется, или, скорее, это сам разум отражает себя в зеркале. Причем отражение способно действовать фактически самостоятельно, частично перехватывая управление определенными мышцами и забирая себе половину ресурсов зрения тренировался не зря, без малейшей заминки взял под контроль разделившееся сознание. пистолет в левой руке повернулся в сторону нижележащего лестничного проема, второй нацелился вверх. И оттуда и оттуда надвигались немаленькие группы зомби. Передние находились уже столь близко, что замахивали своим немудреным оружием и лежадно протягивали лапы, намереваясь схватить. Загрохотала из обоих стволов. Замысловатая стрелковая подготовка последних дней на такой дистанции позволяла проворачивать неординарные трюки. От точечного поражения разных целей с двух рук одновременно до ловли моментов, когда противники совмещаются, выстраиваясь на одной линии, что позволяет прикончить двоих одной пулей. А то и троих. Даже в обычном земном варианте эти пистолеты в категорию «слабаков» не входили. В зависимости от типа боеприпасов, они способны при удачном выстреле не только тело прошить, а и бронежилет. Здесь же возможностей гораздо больше, ведь кукловоды разрешают развивать у оружия множество дополнительных параметров. В огнестрельном их поднятие сказывается на начальной скорости пули, снижении сопротивления воздуха, устойчивости в полете, ширине раневого канала в живых телах, пробивающей способности по мягким и твердым мишеням, точности и прочему, прочему. Прилично нарастив некоторые цифры, можно из не самого впечатляющего револьвера устраивать такие разрушения, которые не всякой винтовки по плечу. По лестницам спускались и поднимались десятки зомби. Причем выстроились они достаточно компактно. Благодаря этому почти каждая пуля находила по две-три жертвы, а в отдельных случаях даже больше. Мало кто из противников оставался на ногах, получив скверную рану, так что грешнику даже не пришлось опустошать магазины полностью. Он остановил стрельбу, когда в каждом оставалось еще по два-три патрона. Достаточно с него расходов. Не все противники полегли замертво, хоть и компактно двигались, но все же хватало отстающих. Да и несколько раненых пытались подняться. Но и тем и другим сейчас мешали завалы тела, обложившие лестничную площадку с двух сторон. Два в одном все еще работал. Грешник подхватил с пола меч, одновременно обращаясь к хватателю. Миг и в левой руке возник длинный нож а дальше рванул вниз, навстречу лезущим прямо по телам тварям в людском обличье. Взмах, выпад, взмах, еще взмах. За спиной падают отсеченные руки и головы, мчаться приходится через фонтаны, вышибаемой клинками крови. Парочку противников грешник просто сбил с ног, налетел всем телом и ни капли при этом не замедлившись. Минус один щит. Минус еще один. И еще. Надо быстро накидывать новые, не забывать это делать по откату. Никаких фехтовальных изысков. Просто бежать и бежать, сметая лишь то, что преграждает путь. Если позволить снова зажать себя с двух сторон, не факт, что враги дадут время перезарядить пистолеты. А без их скорострельности в лучшем случае немало счетов уйдет на отражение массовой атаки. В худшем придется рассчитывать на алтарь воскрешения а шанс там не стопроцентный. На площадке следующего этажа грешник увидел распахнутую Настю дверь. Захлопнуться ей не позволяло скверно выглядевшее тело, разлегшееся в проеме посреди лужи свернувшейся крови. Но это единственная преграда. Завалов нет ни со стороны лестницы, ни в коридоре. Этот коридор точная копия того, что выше остался. Только поскромнее обставленный отделан но все равно выглядел приличнее, потому что картинку не портили многочисленные разрушения. Впрочем, сейчас здесь все поменяется в худшую сторону. Очень даже худшую. Грешник это понял, когда увидел, что по коридору бодро семенит младшая сестра той твари, из-за которой в откат отправились невидимости и переворот. Но младшее понятие растяжимое. Вот и это не уровня деца да пример на середине курса школьного образования. Вдвое мельче, чем проигравшая особь, пластины брони, естественно, хлипче, но даже так в частной схватке легко справиться с большинством участников испытания. К счастью, грешник относился к элитному меньшинству, а трансформер все еще оставался в укороченной форме. Раскалывающий взмах меча короткий прорыв. Последний заряд умения ушел долгий откат плюс потеряно одно суточное применение прорыва. Но расточительность себя оправдала. Грешник снес тварь походя, можно сказать, небрежно. Мало того, что скорость не потерял, он даже увеличил отрыв от погони за счет навыка, в миг перебросившего его на несколько метров вперед. К тому же поверженный монстр был столь любезен, что оказал напоследок услугу. Наводя на грешника сопла своего огнемета, он не ожидал, что добыча вероломно исчезнет, в самый неподходящий момент мгновенно возникну сбоку от головы, которую тут же почти полностью перерубит. «Ну да, броня похлипче, размеры поскромнее, зато раскалывающий взмах все тот же». Вот и не пришлось примеряться с колющим ударом, врезал по-простому. Пламя вырвалось за миг до столкновения клинка с металлом, и вместо человека пришлось по авангарду погони, превратив самых шустрых зомби в факелы. Хотя грешник находился сбоку, волной жара сбило один щит. И останавливаться здесь нельзя, надо успеть отбежать на иммунитете, пока еще одного отражения не лишился. Жаба робко всхлипнула, скорбя по явно непростому контейнеру, оставленному за спиной. Но уже в следующий миг заорала от ужаса. Да и грешник не присоединился к ней лишь потому, что не привык голосить при появлении неожиданных жизненных неприятностей. На этот раз кукловоды подготовили кое-что новенькое. Пробегая мимо раскрытых дверей, грешник был атакован никогда прежде невиданным созданием. Он уловил на краю поля зрения какое-то неуместное движение, и тут же нога резко потяжелела, равновесие нарушилось, а чувство сродства с отражением пустик коряво, но донесло важную информацию. Еще один щит разрядился. Отчаянно пытаясь не упасть, грешник скосил взгляд вниз и обнаружил на голени странного пассажира. Существо чем-то походило на результат противоестественно-романтической связи ежа и футбольного митча. Размеры и почти идеальную шарообразную форму оно взяло от последнего, а кожу с редкими иголками от лысоватого первого. Загадкой оставалось лишь то, от какого предка оно получило столь впечатляющий рот. Третий, конечно, лишний, однако без него тут явно не обошлось. Уж не бегемот ли принимал участие в зачатии? Он не просто огромный, он несуразный гигантский. Такого не должно существовать нигде и никогда. Выглядит так, будто какой-то изверг поймал облысевшего и раздувшегося от газовой гангрены ежа, накачал его чем-то вроде парафина, а потом решил на две равные половинки разрезать. Слегка не доведя дело до конца, оставил чудовищную рану. Такой колоссальной пастью даже легендарный Пакман из допотопных видеоигр не мог похвастать. Да и зубов у того персонажа вроде как не было. А этот отрастил знатно и в большом количестве. Причем все как один, клыки, остротой и формой, похожие на зубья пилы. Огромные челюсти сжали голень грешника, будто капкан. Попытавшись взмахнуть на бегу ногой, он ничего не добился. Мелкая тварь сидела мертвой неподвижно, даже не пытаясь дергаться. Очень может быть, что это и есть капкан. Продукт все тех же уродливых биотехнологий, объединяющих живое с неживым. Расставить такие приспособления на ключевых точках и каким-то образом отслеживать их срабатывание. Жертва нападения, если и сохранит ногу, работать эта нога будет скверно. Далеко не уйдет. Осознав, что попросту теряет время, грешник снизил скорость и попытался рассечь мелкую гадину мечом. Но острейший клинок лишь вдавил дряблую кожу, после чего спружинил назад, едва не изувечив грешнику бедро. Это еще что за кевлар резиновый? Пришлось остановиться, припасть на колено, вонзить лезвие между неполностью сомкнувшихся челюсти и вдавить его в глубины пародии на Пакмана хорошенько покрутить клинком, наматывая внутренности. Дело пошло на лад и надолго не затянулось. Тварь даже после отклика от телефона продолжала сжимать челюсти, но, к счастью, уже не мертвой хваткой. Грешник успел оторвать гаденыша от себя в последний момент. Еще миг, и все, щитов не оставалось. Это несерьезная с виду мелочь сгрызла их все до единого. «Срочно накинуть! Си! Подкату! Подкату!» Спасибо предусмотрительности и удачной задумке с дыроколами, энергию грешника теперь завались. За спиной приближаются дробный перестук ног. К счастью, именно ног, а не лап металлических. Значит, это всего лишь зомби, они не такие уж прыткие. Даже при такой заминке нагнать не сумели встречу вылетел еще один зубастый шар. Именно вылетел, а не выкатился. Непонятно, за счет чего они такие трюки выделывают. У них ведь даже намека на лапы нет. От поверхности как-то отталкиваются за счет своей резиновости или что. Какие глупые вопросы лезут в голову, пока на бегу замахиваешься ногой. За миг до прикосновения зубами к голени колобок-мутант получил такого пинка, что полетел назад с куда большим ускорением. Грешник, мчавший следом, увидел, как навстречу выскакивает парочка зомби. Один неаккуратно подставился под пасть Пакмана, которую тот с удовольствием и сочным хрустом сомкнул на его частично металлическое роже. Второй на этот френдли-фаер даже не удивился, а припустил еще быстрее торопясь добраться до жертвы раньше, чем преследователи, которые нагоняют ее с другой стороны. Небрежно уклонившись от неуклюжего замаха, твари грешник найской взмахнул мечом, подрубая бедро. Глядишь, с такой ранной барахтаться примется и кого-то из погони задержит. С той же целью продолжал по пути переворачивать все, что только можно, заставляя зомби устраивать бег с препятствиями. Еще одного колобка сбил рукой. Этот почему-то решил оригинальничать выбрав целью верхнюю конечность. Коридор вывел в фойе, где грешник чуть не влетел в лавину зомби, выплескивающуюся со стороны второй лестницы. Чертовски плохая новость. Он ведь именно туда стремился попасть. Значит, план надо менять. Причем срочно. Развернувшись столь резко, что едва удержался от заноса, грешник помчался к лифтам, на бегу возвращая трансформер в хранилище. Да, он в курсе, что электричества нет, и потому работать они не могут. Но он успел не только зомби разглядеть, а и следы нешуточного боя, в том числе последствия попадания чего-то солидного по сдвижным дверям лифтовой шахты. Похоже на последствия применения гранатомета. Одна створка коряво вывернулась, вторая перекосилась. Образовавшегося отверстия тютелька в тютельку хватало для мужчины высокого роста, не обремененного излишним весом. Прыгнув, грешник рыбкой влетел в спасительную дыру, где тут же врезался в толстенный трос, потерял еще один щит. Впрочем, это сущая ерунда, ничтожной ценой отделался. «Ну вот, что будет дальше?» Пространственный переворот еще не откатился, следовательно, придется падать на дно шахты. И что там, внизу? Есть легкодоступный выход или нет? Интересные вопросы, на которые ответов нет. Увы, на в лифтовые шахты грешнику никогда прежде падать не доводилось. Знакомство с ними слишком поверхностное, чтобы уверенно ориентироваться в столь необычных вопросах. Не успел толком приспособиться к падению, как с грохотом рухнул на крышу лифта. Явно не долетел до конца шахты и явно не первый, кто такое устраивает. Потому что крыши, как таковой, уже нет. Грешник снес спиной ее жалкие остатки, остановившись лишь после столкновения с полом. Естественно, еще один щит потерял, плюс заработал дезориентацию, как это обычно случается, после экстремальных ударных нагрузок, сбивающих защиту. И это чертовски неприятно, даже с учетом мизерного отката отражения. Ведь последнее время слетают они с угрожающей быстротой, едва успевают новые ставить. Запасы энергии перестали казаться почти неисчерпаемыми. Несколько минут такой беготни и в лучшем случае придется встречать неприятности бронежилетом. Пробивать дно лифтом, мечом или другими приспособлениями грешник не стал. Зачем усугублять вандализм, если неизвестно, что ждет там на дне шахты? Тратить бесценное время на то, чтобы в итоге загнать себя в каменный мешок – неправильная затея. Тот, кто предварительно раскрочил крышу, позаботился и о дверях, так что грешник без заминки выскочил на неизвестно каком этаже по внутренним ощущениям, где-то между седьмым и десятым, но уверенности в этом нет. А оглядываться в поисках цифры на стене некогда, потому что где-то сверху из шахты раздается робкий металлический перестук. Похоже на то, что очередная многоножка жаждет догнать беглеца, но опасается повторить его полет, а быстро передвигаться по вертикальной поверхности не умеет. Пока она там замедлилась, надо сделать то, что делать очень не хотелось. Этот вариант держал в уме, как самый аварийный, когда ничего другого не останется. Похоже, момент тот самый. Многоножка, может, и боится, но явно не сидит на месте, приближается. Грешник понимает, на что она способна. Нагонит мигом, стоит ей выбраться из разгромленного лифта. И, кто знает, одна она здесь осталась или их целая стая небоскреб прочёсывает. О зомби-колобках можно даже не говорить. Первых тут точно полным-полно, вторых, возможно, тоже немало. На этом этаже кто-то славно повоевал, в фойе закопченное гильз на полу столько, что ступить некуда. Множество обгоревших трупов, в одном месте из них даже завал образовался. Смрад стоит такой, что нос попытался в голос заорать. Не окажись здешние стекла разбиты, тут бы вообще воздуха для дыхания не осталось. Разбитые — это прекрасно. Несмотря на то, что побегать пришлось изрядно, впервые выскочил к искалеченным окнам. Именно к одному из пустых оконных проемов грешник бросился. Нет времени на то, чтобы оглядеться, рассмотреть, что ждет его внизу. Каждая потерянная секунда капитально снижает шанс избежать участия в лотерее воскрешения. Попытался перекинуть найденный револьвер в скрытое хранилище, но в попыхах не успел его нащупать на разгрузке. Разбег. Прыжок.